108. Мартин Лютер и протестантская реформация Мартин Лютер, 1483-1546 год, ярчайший пример человека, который любил евреев, но возненавидел их после того, как они отказались принять его идеологию. В начале своего пути католический монах, восставший против Ватикана и основавший собственную конфессию, был в Вене то добьется того, чего не смогла достичь католическая церковь – обратить христианство основную массу евреев. В 1523 году он написал памфлет. Этот Иисус Христос был рожден евреем, где объявил кровавый навет клеветой и осудил церковь за неприятие евреев. И если бы я был евреем, а такие твердолобые идиоты проповедовали христианство, я скорее бы стал свиньей, чем христианином. Лютер страстно ратовал за отмену антиудеевского законодательства и за разрешение евреям справедливо, на, на справедливой основе конкурировать на рынке. Но менее чем 20 лет спустя этот же человек напишет самые ярые антисемитские труды в догитлеровской Германии. Оскорбленный тем, что евреи не приняли его учение, Лютер сформулировал 8 требований жечь против требований против евреев. Сжечь все синагоги, разрушить все еврейские дома, конфисковать все еврейские священные книги, под страхом смерти запретить раввинам обучение, запретить евреям путешествовать, конфисковать еврейскую собственность, заставить евреев заниматься физическим трудом, и если все это не даст эффекта, изгнать всех евреев. Однажды этот проповедник христианской любви сказал, «Я бы стал угрожать вырвать им языки, если они не признают, что Бог троичен, а не только единичен». К несчастью... Подобные антисемитские бредни не были в учении Лютера чем-то второстепенным. Они распространились по всей Германии. 400 лет спустя Гитлер с гордостью назвал Лютера своим союзником. Он видел евреев такими, какими мы только начинаем их видеть сегодня. Когда нацисты устроили знаменитый погром в Хрустальную ночь 9-10 ноября тридцать38 года, они заявили, что так отмечали день рождения Лютера 10 ноября на Нюрнбергском процессе, Нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер оправдывал тем, оправдывался тем, что не говорил о евреях ничего хуже того, что давно было сказано Лютером. Несмотря на антисемитские выпады Лютера, начатая им реформация в целом имела для евреев позитивное значение. До этого все европейцы были объединены одной церковью. Евреи были единственной большой группой вне ее пределов. С реформацией в Европе возникло множество религиозных различных групп что способствовало росту терпимости, ведь наличие множества конфессиональных групп в итоге привело к осознанию необходимости плюрализма. Известно, что возникновение протестантизма создало благоприятную обстановку для появления демократических идей. Ирония истории в том, что процесс, начатый ярым антисемитом, казался, в общем, благоприятным для евреев.